Мой вчерашний собеседник ждал меня у первых рядов войска. Не сказав ни слова, он развернул коня и направился вперед. Догоняю его и выравниваю скорости наших коней. — Что, так и пойдете, даже не позавтракав? — Ну и здоров ты жрать! Возмущается он. На солнце посмотри... Задираю голову и разглядываю небесное светило. Да вроде целое пока, а что? Высоко оно стоит, вот что. Некогда разжираться, в дорогу пора. Так бы сразу и сказал. Надо думать, перекус у войск был еще раньше. Первый десяток километров мы прошли относительно быстро. Даже пешая часть колонны топала относительно бодро. Интересно, они их подкармливают чем-то таким, что придает сил, или нет? Привал колонна сделала только через четыре часа. Вообще не хило мы протопали. Уже километров двадцать отмотали, всяко. Ежели такими темпами и дальше пойдет, то до гор мы доберемся относительно быстро. Лишь бы мои гонцы успели. Перекус много времени не занял, ели в основном сухомятку. На кострах быстро разогрели лишь воду, в которую засыпали какой-то коричневый порошок. Предлагали подобную выпивку и нам. Но тут уж мы обошлись собственными запасами. Черт их знает, чего они туда могут насыпать. Мы уж лучше по старинке. квасом перебьемся. Посмотрев на то, как бодро зажигали пешие, хлебнувшие коричневой бурды, лишний раз убеждаюсь в своей правоте. А ведь такими темпами их пехотинцев надолго не хватит. Ежели воина постоянно подкармливать какими-то бодрящими штуками, то ни к чему хорошему это точно не приведет. Рано или поздно Организм исчерпает все свои внутренние резервы, и показушная бодрость обернется тяжким недомоганием. Плавали — знаем. Хотя, с другой стороны, пусть они кормят своих солдат, чем хотят. Быстрее помрут — нам меньше работы будет. К горам мы подошли на третий день. Дорога, белявшая между скал, вывела нас в узкое ущелье. Вот здесь я и увидел башни. Две каменные громадины угрюмо прилепились к скалам по обе стороны от прохода. Толстые мощные стены поднимались над землей метров на двадцать. Окрестные скалы были достаточно крутыми и, судя по всему, труднопроходимыми. На площадках башен Поблескивал металл. Надо думать, что за толстые башенные стены сейчас попрятались все, кто только не жил в округе. Скорее всего, это действительно было именно так, ибо все деревни, через которые мы проходили, носили следы поспешного бегства. Видно было, что собирались наспех, а это свидетельствовало о том, что, по крайней мере, один мой гонец до точки назначения добрался. Ну что ж, это была, пожалуй, первая приятная новость за все время выхода. С площадки одной из башен нам машут белым флагом. Появившийся наверху башни человек, наглоняя длинный шест, указывая нам направление движения. Впрочем, это понятно и без него. Дорога здесь одна... и уйти с нее просто некуда. Разумеется, со стороны башен по нам никто не стрелял. Длинная змея войско уже спрятала свою голову за поворотом, а хвост еще не показался из-за предыдущего. Эх, такие бы толпы, да на благое дело! Ну, на крайняк можно было бы герцогу хавальник начистить. Мечты, мечты... Сплевываю на землю и пришпориваю коня. Хватит наслаждаться красотами природы, пора идти вперед. Разумеется, в этот день мы всей дороги не прошли. И хотя сторожевые башни были расположены так, что могли обмениваться сигналами, это совершенно не значило того, что путь между ними был коротким. Собственно, и пути-то почти не было. Некогда относительно широкая дорога здесь сузилась всего до нескольких метров, так что скорость нашего передвижения существенно замедлилась. Вот, наконец, и последняя группа башен. Три каменные громады расположились уступом, а узкая тропа проходит у их подножья. Рассмотрев дорогу повнимательнее, Вижу на склонах гор вбитые колья и натянутые веревки. Надо полагать, там ждут своего часа рукотворные каменные осыпи, а вся тропа на протяжении почти километра легко перекрывается обстрелом из соседних башен. Эх, на каждую бы башню да по пулемету! Тут бы этот поход и закончился!» Встающие на тропе сейчас открыты, и колонна беспрепятственно проходит между их тяжелыми створками. Каким образом из башен ухитряется управлять этими сооружениями, ума не приложу. Судя по основательности построек, на возведение этих укреплений ушел далеко не один год. — Как и видишь, — говорю я решающему. Я свое слово держу. Гарнизоны молчат и не проявляют никакой враждебности. Ничего удивительного. Пожимает он плечами. Мы же уходим, а не возвращаемся. Какой резон им стрелять по нам сейчас? Вот на обратной дороге. Ну, не надо быть таким пессимистом. Кем? Не надо видеть во всем только нехорошее. А ты ухитрился здесь что-то хорошее разглядеть? Удивленно хмыкает мой собеседник Ну-ну, продолжай в том же духе. На этот раз мы заночевали уже на земле горцев. А перед сном я увидел, как вперед ушли небольшие отряды наемников. Копыта своих лошадей... Они обернули тряпками, так что со стороны их передвижения было практически неслышным Понятно, разведка ушла. Ну что ж, не завидую я тем, кого они встретят на своем пути. С крольцем было совершенно по барабану, кому отрезать башку на этот раз. Горцы, горожане, монахи, они не видели никакой разницы. Интересная получается ситуация. Горцы в упор не видят никого, кроме самих себя. Всех прочих почитают недочеловеками. Абсолютно аналогично мировоззрение у наемников. Вот и посмотрим, что получится. Получилось неплохо. Во всяком случае, для войска молчащих. Первую деревню... Наемники вырезали под ноль без единого карика. Никто даже не успел схватиться за оружие. Нескольких уцелевших скрольцы приволокли в лагерь. Оповестивший об этом адепт ордена, специально представленный к нам для связи, пригласил меня на допрос. Упускать такую возможность не следовало, поэтому я быстро собираюсь и топаю за ним следом. енных трое надо полагать особым красноречием никто из них не страдает и поэтому два окровавленных тела лежащих чуть в стороне по видимому должны служить наглядной иллюстрацией к той участи которая ожидает других неразговорчивых спрыгиваю с коня и подхожу к кучке руководителей молчат спрашиваю кивнув в сторону пленных. «Пока», — односложно отвечает один из адептов, «сейчас мы развяжем им языки». «Но этим двоим, как я понимаю, развязать язык не удалось». «Хочешь попробовать?» — смотрит на меня собеседник. «Твое право. Эй, подведите сюда кого-нибудь из этих». По его знаку наемники подтаскивают к нам коренастого бородача лет около тридцати. «Ты меня знаешь?» Поднимаю я рукой его голову. «Чего ты под ноги уставился? Там есть что-то интересное?» «Не знаю я тебя. И говорить не хочу. Хочешь убить, так не тяни. Все мы готовы к смерти. По крайней мере, никто из вас тоже...» Надолго не задержится в этих местах. Вход в наши земли один, но один отсюда и выход. Не хвались тем, что вошел незаметно. Попробуй еще уйти так же и унести с собой свою добычу. Не беспокойся. Надо будет уйдем, надо будет вернемся. Ты не ответил на мой вопрос, знаешь ли ты, кто я такой. — Не знаю. И знать не хочу. Не из наших, и этого мне достаточно. — Я серый. Проникновенным голосом сообщаю я оппоненту. — Тебе ли знать о том, какая судьба ждет каждого, кто вызовет мое неудовольствие? Судя по всему, оппоненту про это известно. Дыхание его учащается... и он затравленно оглядывается по сторонам. — Да, я знаю про то, какая судьба ждет каждого, кто попадается в твои руки. — Хочешь ли себе такой судьбы? — Не хочу, но даже серый не убивает просто так. — А кто сказал, что я собираюсь убить тебя просто так? — Кто вообще сказал... что я пришел сюда для того, чтобы убить именно тебя? Зачем же вы здесь, да еще в таком количестве? Мне нужен ваш вождь, Одноглазый. Я хочу знать, где он притягивает к себе пленника. И еще я хочу знать, где он выращивает красные цветы. Это я говорю тихо, так что со стороны меня почти не слышат. — У тебя с ним вражда? — И с ним тоже. Я пришел сюда не только для того, чтобы убить Одноглазого. За каждый найденный мною красный цветок умрет один человек, тот, кто окажется к нему ближе. — А если этих цветков будет несколько? — А в деревне ты найдешь только одного человека. Ничего, есть и другие деревни. Но люди, живущие там, могут и не иметь отношения к найденным тобой цветам. Мне все равно. Таков мой закон. Согласен ты с ним или нет, это ничего не меняет. Где одноглазый? Ты врешь. Даже серый... Не может быть настолько жесток. Подержи-ка его. Пихаю пленного конвоиром. Подхожу к двум оставшимся. Так, этот, похоже, уже не желез. Уже не знаю, чем таким его звезд донули по спине. Но, судя по кровавым пузырям на губах, обломки ребер пробили как минимум одно легкое. Его смерть — дело времени. Причем очень недолго. «Ну-ка, поднимите его!» Хрипящего пленника подтаскивают к кучке адептов. Те стоят молча, не вмешиваясь в наш разговор, но при этом внимательно наблюдают за всем происходящим. Разворачиваю первого пленника лицом к его товарищу. «Хорошо его видишь?» «Да!» «Тогда смотри...» Похлопываю пленника по плечу. Еще отправляясь сюда, я снова одел на запястье браслеты с арбалетными наконечниками. Поэтому мой жест приводит к уже знакомому результату. Безжизненное тело обвисает в руках конвоиров. Уж и не знаю, что ждет его на том свете, но, по крайней мере, смерть была быстрой. Смею надеяться, что и безболезненной. Мужик все равно находился в полусознании и вряд ли ощущал что-нибудь.